Если такой эгоистичный, ленивый ублюдок, как я, может измениться, то может измениться любой. Ни один секрет не становится хуже только потому, что он был рассказан. В этот момент моей жизни из меня потоком льются слова благодарности, потому что я должен был умереть, но этого почему-то не произошло. Должна же быть какая-то причина. Если её нет, то для меня этот мир слишком сложен. Я больше не верю в полумеры. Путь наименьшего сопротивления скучен. А шрамы интересные, они рассказывают честную историю и являются доказательством того, что битва состоялась, и в моем случае она завершилась трудной победой. У меня теперь много шрамов. Когда я впервые снял рубашку в ванной комнате по возвращении из больницы после первой операции, я расплакался, так меня это впечатлило. Я думал, что моя жизнь закончилась. Примерно через полчаса после этого я набрался сил для того, чтобы позвонить знакомому наркоторговцу. К моему удивлению он начал расспрашивать меня, что случилось, как будто был не наркоторговцем, а социальным работником или священником. 3 дня назад мне сделали 14-ю операцию. Это 4 года спустя после первой. И я снова заплакал. Между тем мне пора к этому привыкнуть, потому что операции будут всегда, для меня эта история никогда не закончится. У меня всегда будет кишечник 90-летнего человека. На самом деле я плакал после каждой операции, после каждой Но я перестал звонить наркоторговцам. На моём животе так много шрамов, чтобы понять, что я прошёл через войну, войну, которую я устроил сам себе, мне достаточно просто посмотреть вниз. Однажды на каком-то Голливудском мероприятии, слава богу, Дрэскот не запрещал появление в рубашках, а напротив, на этом настаивал. Мартин Шин повернулся ко мне и сказал: "Знаешь, что святой Пётр говорит каждому, кто пытается попасть в рай?" И когда я не понимающий на него посмотрел, то человек, сыгравший президента в сериале «Западное крыло», сказал: «Пётр говорит, а почему у тебя нет шрамов? Неужели тебе не за что было бороться?» Мартин Шин, Аль Пачино, Шон Пен, Эллен Дедженерис, Кевин Бейкен, Чеви Чейз, Роберт Данира. Это всё члены неформального клуба знаменитостей, к которому вы автоматически присоединяетесь, когда в аэропорту или на светском мероприятии к вам тоже подходит кто-то известный и говорит: "Привет", как будто мы давно знакомы. Но шрамы, шрамы. Мой живот стал похож на рельефную карту Китая. Шрамы дико болят. К сожалению, сейчас мой организм просто смеётся на 30 мг оксикантина. Заглатывать таблетки просто бесполезно, единственное, что немного помогает, так это лекарство вводимое внутривенно. Я, понятное дело, не могу принимать их дома и потому возвращаюсь в больницу. В январе 2022 года мне сделали 15-сантиметровый разрез с помощью металлических скоб. Вот такая жизнь у человека, которого благословило что-то большое и ужасное. А ещё мне не дают курить. Хорошо, если я переживу этот день без курева и никаких безумств не произойдёт. Впрочем, когда я не курю, то быстро набираю вес. На самом деле, в последнее время я набрал его столько, что когда смотрю в зеркало, мне кажется, что за мной ещё кто-то стоит. Когда вы отказываетесь от алкоголя, то набираете вес. Когда вы бросаете курить, то тоже набираете вес. Таковы законы природы. Что касается меня, то я попоменялся местами с каждым из моих друзей, пресманом, бирка, да с кем угодно. Почему? Да потому что никто из них не имел дела с большой ужасной вещью. Никто из них за всю свою жизнь не боролся с мозгом, созданным для того, чтобы их убивать. Я бы все отдал, лишь бы этого со мной не случилось. Никто не верит, но это правда. Но моя жизнь больше не горит. Осмелись сказать это, несмотря на всю продолжающуюся суматоху. Я повзрослел, я стал более настоящим, более искренним. Теперь мне не нужно выходить из комнаты и оставлять там людей, которые корчатся от смеха. Мне просто нужно встать и выйти из комнаты. И желательно не бежать прямиком в туалет. Теперь я стал более спокойным, более искренним, более способным. Конечно, есть шанс, что если я захочу сыграть хорошую роль в кино, то сейчас мне придется писать ее самому. Но я могу и это. Мне всего достаточно, более чем достаточно. И мне больше не нужно устраивать шоу. Я оставил свой след. Теперь пришло время сидеть сложа руки и всем этим наслаждаться. И найти настоящую любовь. И настоящую жизнь, а не ту, которой управляет страх. Я это я. И этого должно быть достаточно. Это всегда было достаточно, но я этого не понимал. А теперь понимаю. Я актёр. Я писатель. Я человек. и при этом хороший человек я хочу добра для себя и для других и могу продолжать работать ради этого видимо есть причина по которой я всё ещё нахожусь здесь хотелось бы выяснить в чём состоит та задача которая была передо мной поставлена и это выяснится без спешки без отчаяния самый простой ответ на мои вопросы состоит в том что я здесь и я забочусь о людях Теперь я просыпаюсь с любопытством и спрашиваю, что мир приготовил для меня, а я для него. И этого достаточно, чтобы продолжать жить. Я хочу продолжать учиться. Я хочу продолжать преподавать. В этом состоят большие надежды, которые я возлагаю на себя. А пока я хочу смеяться и хорошо проводить время с друзьями. Я хочу заниматься любовью с женщиной, которую безумно люблю. Я хочу стать отцом и сделать так, чтобы мои родители гордились мной. Теперь я полюбил искусство и начал его коллекционировать. Я купил картину Бэнкси на аукционе в Нью-Йорке, купил по телефону. Я никогда не встречался с этим художником, но хочу, чтобы он знал, что если когда-нибудь в моём доме случится пожар, то я буду спасать моего Бэнкси. Интересно, будет ли ему всё равно или нет. На самом деле, он, скорее всего, скажет, что именно он и устроил этот пожар. Я многого добился в жизни, но мне ещё много предстоит сделать, и это меня волнует каждый день. Я мальчик из Канады, у которого сбылись все его мечты. Просто это были неправильные мечты, и вместо того, чтобы сложить руки, я изменился и нашёл себе новые мечты. Я постоянно их нахожу. Они тут как тут в поле зрения, в долине, на бордюрах и в вспышках, которые отскакивают от океанской глади, когда по ней бьёт солнце. Вот как-то так. Когда кто-то делает что-то хорошее для кого-то другого, я вижу Бога. Но нельзя отдать то, чего у тебя нет. Поэтому я стараюсь улучшать себя каждый день. Когда наступают такие моменты, что я нужен, то я понимаю, что переработал своё дерьмо, и теперь делаю то, ради чего мы все здесь находимся, то есть просто помогаю другим.